«Эммилин!» — воскликнула Ханна. Эммилин уже рыдала, сотрясаясь всем телом. «Отдай мне пистолет!» — просила Ханна. «Давай поговорим, все уладим!» «Как?» — хриплым от слез голосом крикнула Эммилин. «Ты вернешь мне Робби? Или заберешь его себе, как забрала их всех? Па, Дэвида, Тедди?» «Ты ошибаешься!» — пыталась возразить Ханна. Но Эммилин ничего не слышала. «Хватит! Теперь моя очередь!» И тут что-то грохнуло, фейерверк. Все подпрыгнули, лица залили сотни красных огоньков и тряслись в озере. Робби закрыл глаза руками. Хан ныметнулась вперед, выхватила пистолет из ослабших пальцев Эммелин, отскочила. Эммелин бросилась к ней, лицо, маска из помады и слез. Отдай, отдай, а то я закричу. Если вы уйдете, я всем все расскажу, расскажу, что вы сбежали и Тедди тебя найдет и. Бах, на этот раз зеленый, никуда не пустит, он запретит себя дома, и ты никогда больше не увидишь Робби. И... Бах, серебряный. Ханна запрыгнул на какую-то кочку, Эмилины рыдая бежала к ней, гремел салют. Звуки музыки неслись над деревьями над дозером над недостроенным летним домиком. Робби втянул голову в плечи, зажал ладонями уши и стоял бледный с расширенными глазами. Он зашевелил губами. Слов не было слышно, и показал Ханни на Эмилин. Бах! Красный! Робби дрожал, кричал что-то, лицо исказило паника. Ханна испуганно обернулась к нему. Она-то все слышала, уверенность ее куда-то исчезла. Фейерверк кончился, с неба падали последние звездочки. Тут и я услышала, что кричит Робби. — Стреляй! Стреляй же! — надрывался он. Кровь заледенела у меня в жилах. Эммилин остановилась, как вкопанная. «Ханна?» — словно маленькая девочка всхлипнула она. «Ханна?» «Стреляй в нее!» — кричал Робби. «Она все испортит!» Он побежал к Ханне. Таня, веря своим глазам, уставилась на него. «Стреляй!» Робби будто с ума сошел. «Я не могу!» — ответила наконец Ханна. У нее затряслись руки. «Тогда отдай пистолет мне!» Он подбежал уже совсем близко. «Я смогу!» «Даже я поняла, и впрямь сможет». Отчаяние и решимость были написаны у него на лице. Эмилин будто очнулась, снова рванулась к сестре. «Я не могу», — повторила Ханна. Робби попытался выхватить у нее пистолет. Ханна отдернула руку, откинулась назад и вскарабкалась еще выше. «Стреляй!» — требовал Робби. «Или давай мне!» Кан настояла на самой вершине кочки. Эмилины Роби перед ней. Она переводила взгляд с одного на другого. Бежать было некуда. Две вершины треугольника, не связанные третий, расходились все дальше и дальше. Упругая нить достигла своего предела. Она не порвалась. Она стянулась обратно. Вершины стремительно рванулись навстречу друг другу. Верность, преданность, родная кровь. Столкновение, катастрофа. Ханна выбрала цель и спустила курок. Кровь, как много крови, на платьях, на лицах, в волосах. Пистолет упал, стукнулся о камни. Ханна стояла рядом, пошатываясь. Робби лежал на берегу, вместо головы хашей из крови, костей, мозга. Я стояла от цепенев. В ушах грохотал пульс, меня обросало то в жар то в холод, потом затошнило. Эмилин зажмурилась. Она не плакала, нет уже нет. Вместо этого она издавала страшный звук, которого я никогда не забуду. Жуткое сдавленное стяпение. Воздух не проходил в стиснутое горло. Не знаю, сколько прошло времени, как вдруг позади меня послышались голоса, смех. Почти пришли. Донеслось до нас. Сейчас сами увидите, лорд Гиффорт. Лестница еще не доделана, черт его французов с их проволочками, но все остальное на высшем уровне. Я вытерла рот и выскочила на берег из своего укрытия. Тедди идет, сказала я никому не обращаясь. Разумеется, я была в шоке, мы все были в шоке. Тедди идет. Поздно. сказала Ханны яростно отряхивая волосы и обсирая лицо и шею. Слишком поздно. Тедди идет, мэм. Меня тресло. Эмилина открыла глаза, серебристо-голубая вспышка в темноте. Она встряхнулась, выпрямилась, нашла взглядом чемодан Ханны.